Глава 11. Ее собственная соль. «Дождь падает в море, но оно остается соленым». Хаусман. Я видел, как падают звезды. Когда солнце вышли из-за щита затенителя, Риан и Мэлори пришли искать Персиваль. Она была рада увидеть их, так как уже умирала от голода. Проанализировав полученные данные и помывшись в чистом ручейке, который тек через трещину в переборке, Персиваль занималась упражнениями и гуляла среди деревьев, которые осыпали ее волосы и крылья-паразиты лепестками. Часть лепестков падала по вине Василиска Гевина. Тяжело взмахивая крыльями, он перелетал с ветки на ветку, дружелюбно молча. Ей было приятно его общество. О крыльях она старалась не думать. Они не обладали достаточным весом, чтобы восстановить ее равновесие, и у них была неприятная особенность. Они самостоятельно двигались у нее за плечами, демонстрируя наличие таинственного интеллекта. Персиваль остановилась у персикового дерева, чтобы посмотреть на муравьев, которые лезли вверх по стволу, и тут ее окликнул Мэлори. Через долю секунды голос некроманта отразился от крыши рая. Карсималь с улыбкой повернулась к нему и Риан. Она, конечно, понимала, чем они занимались. Не услышать хихиканье и не почувствовать секса было бы сложно. Никто не предупреждал ее о том, как жутко хихикуют некроманты, но ведь это не страшно, да? Риан переоделась в чистое, ее волосы были расчесаны и заплетены в косы, а Мэлори поддерживал ее под локоть. Они смеялись каждый раз, когда случайно бросали взгляд друг на друга. «Избавьте меня от этого», — подумала Персивель и сказала. «Что на завтрак?» «Тут были фрукты», — Мелри указал на сливу, под которой, как оказалось, они стояли. «Рвать фрукты в чужом саду без разрешения?» Судя по лицу некроманта, Мэлори покрутил ее слова в голове, выискивая второй смысл, и секунду спустя Персиваль была вознаграждена его звонким смехом. «Знакомый сюжет, да? Ладно, я что-нибудь приготовлю». Персиваль пошла за некромантом обратно в лагерь. По дороге Риан отцепилась от Мелори и взяла Персиваль за руку. Плечи Персиваль немного расслабились, несмотря на давление невесомых крыльев. Они пошли быстрее, хотя Мэлори и пришлось пару раз остановиться. Один раз, чтобы выкопать дикий лук, а второй, чтобы срезать перегошню грибов, которые росли рядом с пнем. У некроманта в сапоге был спрятан нож, длиной с палицей, судя по тому, как аккуратно он срезал ножки грибов, острый, словно бритва. Основание оставляем. Грибы исчезли в мешке, а нож вернулся в ножные на лодыжке. Тогда грибы вырастают снова. Проходя мимо пня, Персиваль провела пальцем по влажной обрезанной ножке гриба и увидела тонкие, словно волоски, мертвенно-белые волокна, которые исчезали внутри разрушающейся древесины. «Мы едим их, а они питаются смертью». «Все питаются смертью», — ответил Мелори, — «особенно я». Завтрак состоял из грибов дикого лука, и пригоршни шпината, а также запечатанных в вакуумном пакете личинок шелкового червя. Все это Мэлори поджарил в оке с антипригарным покрытием и завернул в виноградные листья. Персиоль сразу развернула свой лист и, взяв палочку, начала вытаскивать личинок. «Они — хороший источник белка», — сказал Мэлори и продемонстрировал, как с ними нужно обращаться. С хрустом панцирь личинки сломался пополам, палочки стремительно вытащили что-то из него, отбросили в сторону, а затем остальное исчезло во рту некроманта. «Тебе нужно как следует поесть перед дорогой». Персеваль с сомнением потыкала личинку палочкой, а Риан, похоже, никакой брезгливости не испытывала, ее порция стремительно уменьшалась. «Значит, мы уходим. Риан достаточно выздоровела?» «После того, как поедите», — сказал Мэлори и сумел удержаться от смеха, посмотрев на Риан. «Гевин вас проводит, а я соберу для вас мешок». Вздохнув, персиваль взяла личинку и раскусила ее пополам. Люди действительно готовы есть все подряд. Личинка хрустела на зубах, и у нее был вкус тофу, хотя текстура внутри панциря скорее напоминала мякоть манго, которая находится рядом с косточкой. Персиваль заглянула внутрь, увидела кусочек потемнее и с некоторым трудом вытащила наружу. Вторая половина последовала за первой. Персиваль, в общем, чувствовала только вкус дикого лука и чеснока, который Мэлори незаметно для нее бросил в масло. «Ну ладно», — сказала она, — «неплохо». Быстрый анализ подтвердил, что в личинке действительно много белка. Персиваль взяла виноградные лист и стала есть дальше. Но ей вдруг показалось, что свет изменился. Стал каким-то странным. Прикрывая глаза полупрозрачным крылом, несмотря на то, что они неплохо адаптировались к прямому потоку света, она бросила взгляд на солнце. Хм, забавно, сказала Персиваль. мэллори поднял взгляд на нее. Рен тоже и оба замычали с набитыми ртами, призывая ее продолжать. Солнце, пояснила Персиваль. «Они, похоже, пульсируют. должно быть там вспышка». «Это бывает», — сказал Мэлори. «Да», — сказал Риан и поглотила еду. «В последнее время очень часто». Уходить было тяжело. После завтрака Риан бродила от дерева к дереву, нюхая цветы. Ее голове кружили вихри музыки, разговоров и уравнений. Она не услышала, как подошел Мэлори и поняла, что он рядом, только после того, как он нагнул к ней ветку. — Отведай, — сказал некромант ей в ухо. — А стоит? — Это мой сад, — ответил Мэлори. — Я сам предложил. Где бы ты ни оказалась, то, что ты узнаешь здесь, тебе пригодится. Фрукт был прохладным, его лиловая кожица была покрыта ледяной росой. Риан сорвала плод, поднесла его к рту, но не надкусила. «Твой рюкзак», — шепнул Мэлори, — «пища, одеяло и чистая одежда». Рен повернулась к некроманту, когда мягкая лямка рюкзака скользнула в ее руку. «Для человека, который только что с нами познакомился, ты многое предлагаешь». Если слова «с нами», исключавшие Мэлори, причинили ему боль, то на его лице это никак не отразилось. «У меня есть причины быть заинтересованным в вашем приключении и в его исходе». Его губы, мягкие, словно лепестки, поцеловали Риан. «Если бы ангел связи был жив, я бы сказал, что позвоню». Риан улыбнулась и поцеловала шевелящиеся губы А «Я бы ответила, что буду ждать». «Так что за плод растет на этом дереве?» Мелари посмотрел наверх, и Риан осталось лишь разглядывать его нос, подбородок и шею в профиль. «Думаю, в нем математика. Каждый плот уникален, и что в нем понимаешь лишь после того, как попробуешь. Знаешь, для человека, которого воспитывали плебеи, ты очень хорошо образованна. Услышав эти слова, Риан гордо выпрямилась. Об этом позаботился голова. «Необычный человек». Широким жестом некромант указал на белое персиковое дерево, которое стояло на маленькой поляне неподалеку. Это мое особое дерево. Риан посмотрел на сливу в своей руке, а затем на тяжелые, бледно-розовые фрукты, под которыми сгибались ветки другого дерева. Что на нем растет? Воспоминания, ответил Мелари, Души. Оставив Риан стоять с рюкзаком в одной руке и сливой в другой, некромант пошел к персиковому дереву. Персики были ровно такими, чтобы уместиться в ладони Риан. Мэлори пошел среди них, касаясь тех, которые свисали низко, а затем вдруг быстро полез по стволу. «Иди сюда, Риан!» Она встала под деревом и бросила рюкзак себе под ноги. Балансируя на ветке над ее головой, словно канатоходец, Мэлори протянул ей фрукт, цвета слоновой кости, пропитанный вином. Риан подставил ладони, плод упал в нее. Если кожица абрикоса была велюровая, то это был разрезной бархат, мягкий и бледный, словно кожа Мэлори. Риан подняла фрукт к лицу и понюхала. Кисло-сладко, парфюмерный нектар и запах незрелого зеленого сока текущего из сломанного стебля. Если слива была прохладной на ощупь, Риан все еще держал ее в руке, а то персик оказался теплым, хотя Риан и не могла сказать, что его нагрело. Солнце или ладонь Мэлори? «Ешь», — сказал волшебник, сидевший на дереве, и Риан впилась плод зубами. Он не был похож ни на яблоко, ни на любой другой хрустящий фрукт, в который можно погрузить зубы, от которого можно оторвать кусок. Она прокусила его насквозь, Сначала преодолев слабое сопротивление кожицы, а затем сластолюбивой мякоти. Сок потек по ее щекам и подбородку, затем по ее предплечью и закапал с локти. Вкус был мощным, медовым, но непританным, сложным и бодрящим. У Рен не было слов. А затем у нее появилось великое множество слов, но ни одно из них не было ее собственным. Это был главный инженер Конра Инг, и он перешел от страха к обреченности. Его симбион слабел, он мог ликвидировать лишь ограниченное количество урона, нанесенного радиацией, и этот предел был достигнут к тому времени, когда плоть инженера начала отделяться от его костей. Но, умирая, он сосредоточился. Сосредоточился только на том, что он знал на всем, что было записано в мягкой разлагающейся ткани его мозга. Ведь часть его колонии, возможно, сумела бы выжить после его смерти и сохранить часть его знаний. У Рион начался рвотный позыв, но Мэлори накрыл ее руку своей. «Ешь!» — потребовал он. И Рион снова откусила часть фрукта. На этот раз у него был вкус ее собственной соли. «Знание, которое понадобится. Корабль поврежден так, что отремонтировать его невозможно». Попадание уничтожило главный реактор и разорвало запасной. Изолировав то, что осталось от ядра, Инг также предопределил и свою судьбу. «Они летели, потеряв контроль над кораблем, они...» «Ешь», — сказал Мэлори. Ириан, давясь, проглотила последний кусок. Рядом двойная звезда, но она нестабильна. Возможно, они успеют добраться до нее и развернуть солнечные панели. Возможно, в системе будет планета, пригодная для жизни. Та, где можно добыть руду до того, как начнется следующее солнечное событие. А если нет, тогда лестница Якова сможет выживать на орбите в течение бесконечно долгого времени. Они могут припарковать ее достаточно близко, чтобы на нее падал свет, но достаточно далеко, чтобы периодические вспышки не затронули корабль, до тех пор, пока они не починят его. Или до тех пор, пока отказ его изношенных наскоро подштопанных систем не приведет к катастрофе. Пассажиры уже взбунтовались. В рядах команды возник раскол. Командор думал, что им нужно двигаться дальше, поставить на карту все и отправиться к более далекой и более стабильной звезде. Кто-то считал, что нужно повернуть назад. Сам Инг думал, что за такое можно расстреливать. Командор ни черта не мог сделать без инженерного отдела. Главный инженер Инг... Был очень рад, что умрет до того, как ситуация станет еще хуже. Риан резко пришла в себя. В руке она стискивала персиковую косточку. Ей хотелось слизнуть липкий сок с пальцев, но она не смела это сделать. Мэллори нежно разжал ей пальцы, опустился на колени и раздвинул мох, чтобы посадить под ним косточку. — Он умер, — сказал Риан, когда взяла себя в руки и перестала дрожать. Голос поразил ее. Он был таким сильным, таким спокойным. Мэллори посмотрел наверх, солнечный свет, отразившийся от пышной шапки и спутанных темно-каштановых волос, окружил его голову нимбом. Поджав губы, Мэлори покачал головой. — Милая, я же некромант. Что, по-твоему, это означает?